11. Мы с хью часто говорили о браке, и я подразнивал его за холостячество. Он отвечал, если человек претендует на звание философа, как со всем смирением претендую я, он знает, что философы не женятся, а если философ жена, то его жена тиранка или рабыня. Я не хочу порабощать женщину, ибо это недостойно просвещенного мыслителя». А жить с тиранкой определенно не желаю. Считается, что в наше время на брак смотрит цинично. Популярные пророки предвещают этому общественному институту скорую гибель, но я слишком сильно уважаю брак, чтобы относиться к нему легкомысленно. Кроме того, я страшусь, что моя собственная женщина меня предаст. Какая еще женщина? Ты что, прячешь от нас какую-нибудь шотландскую красотку? Ну-ка, рассказывай. Что это за дамы сердца? «Нет, нет, ты не понял. Слушай, в каждой супружеской паре не два, а четыре человека. Двое стоят у алтаря или перед клерком муниципалитета, или кто там скрепляет их брак. Но с ними незримо присутствует еще двое, столь же или, возможно, даже более важное. Это женщина, скрытая в мужчине, и мужчина, скрытый в женщине. Таков брачный квартет, и тот, кто его не понимает, глуповат» или напрашивается на неприятности. Это что, опять какая-нибудь восточная философия? Нет, ничего общего. Это не фантазия, а физиология. Даже ты не можешь не знать, что у любого мужчины есть запас женских генов, а у любой женщины та или иная доля мужских, возможно, весьма существенная. Разве не предположить, что эти гены численно уступающие, но не обязательно менее важное, рано или поздно заявят о себе. «Да ладно, Хью, ты хватил через край». «Ничего подобного. Ты проницательный человек. Разве не бывает у тебя моментов, когда ты как никогда хорошо понимаешь Эсме или необыкновенно терпелив с нею? А может, во время ссоры ведешь себя капельку истерично и сварливо, то есть проявляешь полную противоположность мудрости и милосердию?» А теперь посмотрим на Эсме и на ее внушительную карьеру. Ты в самом деле думаешь, что она никогда не прибегает к силам, поддерживающим ее в трудный час и помогающим переносить то, что без них она бы не вынесла? Или, я не хочу допытываться о подробностях вашего брака, но разве она не бывает временами необычно груба? И не пытается ли она порой взять над тобой верх? Подумай, подумай хорошенько». «Если за все время своего брака ты так и не догадался о существовании этих двоих, живущих вместе с вами, с вами и в вас, нет, я не готов поверить, что ваш брак был настолько примитивен». «А что ты имел в виду, говоря, что боишься собственной женщины?» «У меня в душе таится мягкость, и это может превратить меня в раба, если обстоятельства сложатся определенным образом» или выгрызающегося, безобразного дьявола, чей дом — ад. Так ведет себя женское чувство в мужчине, когда оно испорчено. Я еще не встречал женщины, согласные за меня выйти, которую я мог бы допустить в один дом и в одну кровать со своей собственной женщиной. Тебя послушать так брак — еще более трудная штука, чем пугают семейные консультанты. Конечно, трудная, дятел ты таки. Слишком многие доверяются любви, а она худшая из наставников. Брак — игра не для простаков. Любовь — лишь джокер в ее колоде».